первое политика глава 1 римская почва и германские семена 3 6 века то рыцарство которое соответствует данному выше суммарному определению появляется на западе лишь в одиннадцатом двенатом веках совсем не лишним будет краткий обзор тех глубоких политических социальных и религиозных перемен и которые предшествовали такому появлению и сделали его возможным. В рассматриваемый период третье и шестой века три главных действующих лица находились на авансцене. Римская империя образует культурный субстрат и составляет демографическую основу западной Европы. Варварские народы, в первую очередь германцы, введены в нее более или менее мирно, прежде чем они успели овладеть ее наследием, Христианству в его различных формах удается в конечном счете пропитать собой обе эти сущности романскую и германскую, что и дает ему возможность придать новому обществу, рожденному из их слияния, то действительное единство, которое в конце рассматриваемого периода может быть с полным правом обозначено как западное христианство. все три актера совместно, хотя каждый на свой лад принялись формировать новую общность. Мы ограничимся указанием лишь на те черты процесса, которые сыграли достаточно видную роль в постепенном складывании того общества и той ментальности в рамках которых появилось рыцарство. Итак мы приступаем к предыстории.